Глава одиннадцатая. В это время Геоцинт, как хищная птица, кружил вокруг Сильвины по залу советов. Его очень раздражало, что девушка не выказывает ни малейшего страха и с любопытством оглядывается вокруг. Он предполагал, что теперь посетители должны входить в его покои, сгибаясь от ужаса, как раньше к жидеите. Сильвина действительно не боялась Геоцинта. Она была слишком занята собой и мечтами о собственном величии. Ей казалось, что после того, как Криалина оказалась под арестом, именно ей, Сильвине, предстоит занять место воздушной правительницы. Она не сомневалась, что Геоцинт сам предложит ей это. Ведь она владела ценными сведениями. В ее воображении одна за другой проносились картины, похожие на те, что раньше представлял себе Викариум. Сильвина видела себя повелительницей всего Драгомира. Стражники и бывшие правители, включая Геоцинта, почтительно склонялись перед ней. Торопясь в главный дворец Манибиона, она не смогла отказать себе в удовольствии прогуляться по центральной площади, где к позорным столбам были прикованы правители. Остановившись около Криолины, Сильвина долго разглядывала ее. Она вспомнила, как правительница отчитала ее после экзаменов и буквально кипела от злости. На Криолину, впрочем, это не произвело никакого впечатления. Она равнодушно скользнула по девушке взглядом и отвернулась. Сильвина сердито вздернула подбородок и направилась во дворец. Сейчас она стояла и разглядывала зал советов, не замечая, какую бурю негодования вызывает у Гиацинта ее поведение. Сильвина хотела запомнить его в мельчайших подробностях, чтобы потом рассказывать, как побывала в обители черного господина. Девушка даже не понимала. что вряд ли кто-то захочет ее слушать. Ведь она пришла сюда, чтобы предать тех, кто когда-то был ее друзьями. Но зал был уже не тот. Ничего не осталось от прежнего великолепия. Стены потрескались и были залеплены зловонной жижей, которую источали книги после того, как насытятся». Углы уже полностью затянула паутина, которую сплёл для себя обсидиан. Сильвине даже показалось, что в одном из углов она видит силуэт человека, замотанного паутиной с ног до головы. Эта картина вызвала у нее чувство ужасной радости и радостного ужаса. которые испытывают любители опасных развлечений, стоя на краю пропасти и собираясь прыгнуть в бушующий океан. «Ну!» – крикнул геоцинт, окончательно потеряв терпение. Сильвина неохотно вынырнула из своих фантазий. «У меня для вас информация!» – надменно повторила она. «Если это какая-нибудь ерунда, то пеняй на себя!» — рявкнул Гиацинт. «Ты так уже несколько минут тратишь мое драгоценное время впустую!» Книги встрепенулись, кровожадно зашелестев листами. Сильвине внезапно стало страшно. «Нет-нет!» — залепетала она. «Это важная информация!» «Весь внимание!» Самозванец с усмешкой уставился на нее своими красными глазами. Я слышала очень любопытные отрывки каких-то непонятных разговоров. Все было так загадочно. По привычке она начала рассказ издалека. Книги негодующе зарычали, а Геоцинт бросил. «Короче!» Сильвина сразу все поняла и перешла к сути. Несколько дней назад Аметрин с братьями были в Кристаллиуме, и Геонид с ними. Они явились за этой глупой Виаланой, чтобы забрать ее с собой. Боялись, что вы можете ее арестовать. Можно подумать, она кому-то нужна. — Куда они ее забрали? — Геоцинд навис над девушкой. — Я... я не знаю... Растерялась Сильвина. «И где здесь важная информация?» Взревел Гиацинт. «Мне давно известно, что мой старший сынок собрал всех своих друзей. Тоже мне удивило!» Он подошел так близко, что Сильвина разглядела темные пятна на светлой, как у всех уроженцев Гарнетуса, кожи. Казалось, Геоцинт болен страшной болезнью, которая еще не заявила о себе, но уже поселилась внутри. Сильвина даже почувствовала тошнотворный запах гниения, исходящий от него. «Зачем ты пришла?» – заорал самозванец. «Ты их шпионка? Тебя подослали разузнать что да как?» «И я, как последний дурак, должен был поверить в твою комедию!» Сильвина сжалась. «Нет-нет, что вы! Они даже не позвали меня с собой. Я бы и не знала, что они приходили, если бы не подслушала под окном Виоланы». «Тогда зачем ты явилась сюда?» «Я слышала, они говорили про портал». Пискнула до смерти перепуганная Сильвина. Она-то думала, что Геоцинт будет вымаливать у нее информацию, как корнеол в тот раз, когда она явилась, чтобы донести на Аметрина. Уж тогда Сильвина насладилась в полной мере, тянула слова, делала долгие паузы, многозначительно закатывала глаза. А корнеол, мечтавший принести ценные сведения своему начальнику, Так и сыпал комплиментами, уговаривал и терпеливо выслушивал все ее путанные фразы. Но военный викариум оказался Сильвине не по зубам. Он и не собирался ждать, пока она соизволит заговорить. Втянув голову в плечи, Сильвина начала рассказывать. «Аметрин предложил по пути заглянуть туда и посчитать, сколько там воинов». «Зачем это ему?» – мгновенно насторожился Гиацинт. Он сказал, через неделю нужно будет обезвредить их, а это было как раз семь дней назад. Самозванец глубоко задумался. Да, воронка могла перенести девчонку туда, где то жила, могла считать с нее информацию, а мальчишка мог не знать обратного заклятия. Значит, они шли пешком к порталу. Сколько там, — говорила Анита, — они потратили времени? Кажется, именно семь дней. Все сходится, и хранители исчезли сегодня утром. Значит, поспешили к ним навстречу. Геоцинт развернулся так резко, что полы его плаща хлестнули Сельвину по лицу. Она отшатнулась и вскрикнула, схватившись за щеку. Но захватчик не обратил на это никакого внимания. Он подозвал паука, быстро сложил книги в сумку и выскочил из залы, на ходу созывая своих воинов. Отдав им приказ спешить к порталу, он собирался, как обычно, переместиться туда быстрее всех, используя энергию рубина. Геоцинт прикоснулся к спине. Там, у самой лопатки, находился его символ — огненная змея, державшая в пасти цветок с рубиновой сердцевиной, который появился после поединков. Геоцинт закрыл глаза и шагнул вперед, приготовившись к тому упоительному чувству, которое всегда испытывал, проносясь как молния, сквозь плотные слои воздуха, когда все люди, попадающиеся навстречу, кажутся застывшими фигурами. Но ничего не произошло. Открыв глаза, Гиацинт увидел, что стоит, где стоял, а на него с любопытством глазеет молодой конюшей. Что за ерунда! — вскричал самозванец и посильнее надавил на символ. Но вновь безрезультатно. Скинув плащ, он спустил с плеча черную рубашку и торопливо приказал конюшему: «Посмотри, что у моей змеи в пасте!» Тот несколько секунд растерянно хлопал глазами, а потом тихо произнес. «Тут нет никакой змеи, только темное пятно». «Что?» Гиацинт отпихнул Конюшева и бросился к зеркальному панно. Когда самозванцу удалось разглядеть свою лопатку, он онемел от ужаса. Символ, которым он так гордился, исчез. Когда на его спине появилась крохотная змейка, больше похожая на червяка, чем на змею, геоцинт стал терпеливо ждать, когда она вырастет. Результат его не разочаровал. Королевская огненная кобра... гордо раздувающее капюшон, начиналось от поясницы и заканчивалась чуть выше первой лопатки. Из оскаленной пасти торчали острые клыки. Правда, после получения титула «рубинового мага» кобра закрыла пасть, чтобы держать цветок с рубином, что несколько разочаровало гиацинта. Он перестал хвалиться своим символом. Змея с цветком у воина на спине — это как-то смешно. Но сейчас на спине не было ни цветка, ни кобры. Только темное пятно, повторяющее ее очертания. От него во все стороны расползались пятна поменьше. Гиацинт дрожащими руками натянул рубашку, И с содроганием вспомнил незаживающую рану на лице жадеиды, сквозь которую были видны челюсти. Неужели и его спина прогниет до костей? Гиацинт сжал зубы и бросился в конюшню. — Сейчас главное — добраться до портала, об остальном он подумает потом. Через несколько минут самозванец безжалостно пришпоривал Черную лошадь. На самом деле она была вовсе не черной, а обыкновенной огненной кобылой. Черных лошадей в Драгомире не водилось, но геоцинт мечтал, что в день захвата будет восседать в черных одеждах на черном коне. Как бы в противовес белой джемме. и белым волосам луны. Чтобы исполнить эту фантазию, Геоцент собственноручно выкрасил свою отчаянно сопротивляющуюся кобылу стойкой черной краской. Бедное животное, вынужденное терпеть такой позор, возненавидело хозяина. — Портал, портал, портал! — стучало в его голове в такт сокоту копыт. Какой шанс поймать ее без всякого сопротивления? Просто выудить из портала, словно зверька, попавшего в капкан. Мечтал он, нещадно погоняя лошадь. Тем временем Сильвина на цыпочках покинула дворец и мышкой пробежала через главную площадь, чувствуя спиной насмешливый взгляд Криолины. Луна остановилась у портала и оглянулась, чтобы в последний раз помахать Стефану, но не увидела его на вершине. «Ушел!» — разочарованно протянула она. «Ага!» — растерянно ответил Эгерин. «Не дождался, когда я выполню обещание». «Какое?» — равнодушно спросила девушка. расстроенные тем, что Стефан не проводил их до конца. «Уже неважно», — ответил Эгерин. «Главное, что чары родного дома я успел на него наложить, так что он спокойно вернется, а его семья уже начала наводить там порядок. Идем?» «Да, я готова». «Не забудь выпить зелье перемещения». «Ни за что!» — улыбнулась девушка, крепко сжав в кулаке пузырек, который ей дал Эгерин. — Да поможет нам Эссантия! — сказал он и открыл дверь. Войдя внутрь, они сразу же очутились в кромешной тьме. Луна открыла пузырек и выпила содержимое. Сделав шаг вперед, она наткнулась на что-то. — Кто здесь? — испугалась она. — Эгерин, это ты? — «Нет, я сразу за тобой!» – обеспокоенно откликнулся тот. Луна поспешно зажгла огонек на кончике пальца. На полу лицом вниз лежал человек. Он был либо мертв, либо без сознания, так как лежал абсолютно неподвижно в очень неудобном положении. «Какой кошмар! Что с ним?» – закричала она. В эту секунду портал начал двигаться, стены и пол задрожали, раздался гул. Егерин присел на корточки и перевернул человека. Осветив его лицо, друзья онемели от изумления. В следующий миг портал завертелся. Через некоторое время стены остановились. На этот раз переход и впрямь получился для них абсолютно безболезненным. Чего нельзя было сказать о Стефане, станавшем на полу портала. Хотя Эгерин и успел влить ему сквозь стиснутые зубы несколько капель зелья перемещения. Луна хотела вновь зажечь огонь на пальцах, но Эгерин схватил ее за руку. «Нельзя пользоваться магией!» «Почему? Ведь я только что зажигала огонь!» Да. но это было в портале по ту сторону земли. — И что? Мы же все равно в портале, пусть и в Тракомире. — Луна! — устало произнес Эгерин, копаясь в сумке в поисках спичек. Портал по ту сторону земли и его озеро защищены от людей многовековым заклинанием. Там можно спокойно пользоваться магией, никто не увидит. а на портале Драгомира этих чар нет. Его не нужно было ни от кого защищать. Если ты разожжешь огонь, ты оставишь магический след, и нас по нему быстро найдут. Говоря это, он хлопал Стефана по щекам. Тот уже начинал приходить в себя. — Где я? — Как ты тут оказался? — произнесли они одновременно, с изумлением глядя друг на друга. — Ты в Драгомире, — нетерпеливо ответила девушка. — Ты совершил с нами переход, но что ты делал в портале? — В портале? — переспросил Стефан. — Я стоял на вершине, смотрел, как вы спускаетесь, а потом раз — все потемнело и пропало. — Ладно, подумаем об этом после, а пока надо выбираться, — решительно сказал Эгерин. Тут до друзей донеслось лязганье металла, и наверху распахнулся люк. Громкий голос закричал. — Наконец-то! — Все правильно рассчитали, — ответил ему другой. Немного раньше в Драгомире произошло следующее. Когда Геоцинт в очередной раз огрел плетью свою перекрашенную в черную лошадь, та взбунтовалась и встала на дыбы, скинув всадника со взмыленной спины. Потом, даже не оглядываясь, она поскакала в сторону Сафайрина, чтобы в ближайшем подоеме смыть с себя эту черную краску вместе с позором, который навлек на нее хозяин. «Бывший хозяин!» — подумала кобыла и победно заржала, тряхнув гривой, в которой вновь начал зарождаться огонь. Геоцинт, оглушенный после удара, сидел в пыли, потирая ушибленную спину. Через секунду он забыл про боль, осознав, что черные книги и обсидиан остались в сумке, притороченные к седлу. Испугавшись темного пятна, которое скрыло его символ. Он инстинктивно переложил книги подальше от себя. в седельную сумку. Геоцинт вскочил и яростно закричал, подзывая страшников. Он вышвырнул из седла воина, которым первым подъехал к нему, взлетел на коня и скомандовал. «Половина отряда в портал, половина за мной. Поймайте девчонку! Лично спрошу с каждого». Геоцинт понесся догонять свою перекрашенную кобылу. Он привычно хотел хлестнуть чужого коня плетью, но подумал, что и этот может взбунтоваться и сбросить его. Тогда самозванец наклонился к уху животного и стал умолять скакать быстрее. Уговоры подействовали лучше ударов. Конь развил такую скорость, что закладывало уши. Через несколько километров впереди показался силуэт черной кобылы. Та, оглянувшись, увидела погоню. Но она была не только своенравной, но и умной, поэтому сразу догадалась, что нужно ее бывшему хозяину. Лошадь свернула с дороги и, проломившись сквозь кусты, остановилась у большого дерева. Выбрав прочную ветку, Она наклонила голову и продела петлю сумки так, что та надежно повисла на ветке. Затем изо всех сил рванулась в сторону. Ткань затрещала, и сумка с пауком и книгами осталась висеть на ветке. Освобожденная кобыла довольно заржала и, не разбирая дороги, понеслась прочь. Геоцин к тому времени уже подъехал достаточно близко. и видел все, что произошло. Он направил коня в заросли, но тот встал, как вкопанный, на отрез, отказываясь лезть в чащу. Да что ж такое? В сердцах крикнул самозванец и спрыгнул на землю. Ушибленная при падении спина сразу же напомнила о себе резкой болью. Капли горячего пота выступили на лбу. Геоцент разогнулся и с надеждой посмотрел назад, но его воины были еще далеко. Ждать их значит терять драгоценное время. Он с трудом выпрямил подкашивающиеся ноги и, запахнув поплотнее плащ, полез прямо в заросли. Колючие ветки вцеплялись в волосы и царапали лицо. Но гиацинт, накнув голову, упрямо продирался к дереву. И лишь схватив драгоценную сумку, он позволил себе глубоко вздохнуть. Однако самозванец тут же вспомнил, что нужно торопиться в портал. Он вновь вскочил на коня, и дикая скачка продолжилась. Вскоре Геоцинт с бешено колотящимся сердцем влетел на территорию портала. Стражники уже окружили башню. Часть из них сидела на крыше, где располагался люк. — Кто-то осуществляет переход! — возбужденно закричали они. Приложив руку к древней башне, геоцинт с восторгом ощутил пульсацию. — Я все правильно рассчитал! — с триумфом прокричал он. Забыв обо всем, он сбежал по винтовой лестнице наверх И когда башня перестала пульсировать, распахнул крышку люка. — Наконец-то!